и состояние души в ссылке. Он говорил с ними искренне и нелицемерно. Замечания его не были вызваны трусостью или посторонними соображениями. Он говорил, что доводы обвинения, обращение с ним в тюрьме и по выходе из нее, и в особенности собеседование с глазу на глаз со следователем, проветрили ему мозги и политически его перевоспитали.